Часть восьмая. Мир исказился со странным мягким звуком. А Райнер уже видел подобное раньше. Он увидел что-то в глубинах тьмы. Искажённые пейзажи и цвета, сливаясь друг с другом, окрасили всё в красный цвет. Подобную картину он уже видел, когда умер некоторое время назад от удара ножом в грудь. Затем Райнер посмотрел на свои руки. Его руки были окрашены в белый цвет. Не только его руки... но и его ноги, его грудь, всё его тело было белым. Казалось, что его собственное существование ослабевает, даже очертания его тела постепенно размывались. «Всё происходит так, как в прошлый раз», – прошептал он. Затем он оглянулся по сторонам. Всё в его поле зрения было окрашено в красный цвет, тот же оттенок красного, что и у пентаграмм в его глазах. Красный потолок, малиновый пол – Алые стены, багряный коридор тянется прямо перед ним, и Райнер узнал, где он был. Он был внутри себя, внутри своей альфа-стигмы. Здесь жил монстр по имени Альфа и черноволосая женщина, которая старалась изо всех сил, чтобы остановить его эгоистство. И он вспомнил лицо женщины, вспомнил, кем она была. Мама. Его собственная мать. Он не знал, почему, но его мать рисковала своей жизнью, чтобы не дать монстру внутри Райнера сойти с ума. Следовательно, его мама должна быть здесь прямо сейчас. И Райнер тихо прошептал «Мама». Но ответа не последовало. Был только кроваво-красный коридор, простирающийся до бесконечности. Так что Райнер начал идти. Он прошёл через проход и увидел то, что видел раньше. За коридором лежала невероятная огромная комната, «Если у меня внутри такая огромная пустая дыра, не умру ли я от одиночества?» Такие бессмысленные мысли приходили в голову Рейнера. Эта комната тоже была красной. Небо, земля. Всё было красным и извивалось, как человеческие внутренности. Так же, как и прежде. И всё же как-то иначе. Так как... Нет голоса. Да, в прошлый раз раздавался голос с небес. Да. Низкий и тяжёлый голос, который звучал прямо в его мозгу. Это тот же самый голос, который Райнер может услышать только тогда, когда его альфа-стигма сходит с ума, властный словно голос бога. Однако сейчас он его не слышал. Красный монстр, изображавший из себя божество, должен был здесь жить. Но его здесь не было, а Райнер попытался заговорить. Он где-то прячется? Может быть, когда Лир вырвал его альфа-стигму... Этот монстр был поглощён этим камнем с Панкавелем и умер. В любом случае, там ничего не было. Райнер вышел из коридора и вошёл в комнату. Он размышлял. Может быть, всё это сон? Я уже мёртв, поэтому я вижу всякое в последние минуты. Или я в аду здесь? Это единственная вероятность, подумал он. В конце концов, он убил много людей, и когда его альфа-стигма обезумела, такой монстр никак не мог надеяться на небеса. И он не смог защитить своих друзей. Феррис и Кефар, и Туали, и Войс, и Ару, и Куку, и Сион. И он подвёл практически всех. Такой, как он не попадёт на небеса после смерти. «Это ад?» – прошептал он, и что-то ответило. Верно, что-то ответило. Тем не менее, голос пришёл с небес, направленный прямо в его голову. Но это был не властный голос, который звучал, когда его альфа-стигма сходила с ума. Этот голос звучал несколько сонно и лениво. Рейнер поднял голову и спросил. «Кто это?» Голос рассмеялся. «Простой смех ничего мне не говорит». И голос сказал. «Ты должен быть в состоянии понять, просто посмотрев, верно?» а Рейнер нахмурился. «Куда?» «Прямо вперёд!» «Прямо перед тобой!» Поэтому Райнер снова посмотрел вперёд и обнаружил, что где-то там картина изменилась. Не полностью. Всё было по-прежнему окрашено в красный, но появились два человека, которых он не заметил ранее. Одним из них была женщина. Женщина с красивыми длинными чёрными волосами, с добрым лицом, лицом, которое вызывало у него такую ностальгию, что он был почти доведён до слёз одним лишь её видом. Это была его мать. Его мать лежала на красном полу, словно она спала, и мужчина нежно обнимал её, а Райнер посмотрел на этого человека. Он был в недоумении, так как человек был им. Однако он носил странную одежду, смешную, как у клоуна, а под левым глазом была вытатуирована слеза. Он посмотрел на Райнера левым глазом и мягко улыбнулся. «Привет. Итак, мы наконец встретились», — сказал он дружелюбным тоном. Кто-то клоун лишь пожал плечами в ответ. "Я это ты? А? Ты? Твоё спящее я. Я не понимаю. Также верно сказать, что я половинка Райнера Эриса Рида, одинокий демон-решатель всех уравнений. Но в конце концов, я всё ещё ты", сказал он. Но Райнер не мог понять, что означали эти слова. Поняв это, клоун мило улыбнулся. Это нормально, если ты не понимаешь этого прямо сейчас. В конечном итоге ты всё поймёшь. Понятно, сказал Райнер и огляделся. Так где же этот монстр? Ты имеешь в виду Альфу? Ага. Он сбежал, потому что я, нет, ты пробудился. Если ты полностью пробудился, Альфа не сможет ничего с этим поделать. Вот что он сказал, но Райнер не мог понять ни слова. Но это не важно, потому что у него есть более важные дела. Рейнер посмотрел на женщину, лежащую перед ним, на черноволосую и добрую женщину, и сказал. «Итак, мама теперь свободна? Она сдерживала Альфу ради меня, не так ли?» Клоун кивнул и нежно погладил черные волосы своей матери. «Она освободилась!» — сказал он. Глаза Рейнера при этих словах расширились, пентаграммы больше не появлялись в его глазах, Он открыл глаза без проклятий, выгляде почти так, как будто их никогда не проклинали, и побежал в сторону своей матери. Но клоун сказал: "Потом она умерла. Бросила всё, чтобы защитить тебя. Она действительно добрый человек". И Райнер остановился. Он посмотрел на женщину на полу. Его мать, которая рисковала своей жизнью и продолжала защищать его все эти годы, хотя сам он забыл её имя и её лицо. И даже её фигуру. Она умерла, но клоун не ответил. Он просто сочувственно посмотрел на Райнера. Она умерла, но я даже ничего не сказал. Однако клоун ответил. Твои чувства передались ей. Но... А у тебя ещё есть чем заняться, нет? Она уже мертва, но ты ещё жив. Райнер уставился на клоуна, похожего на него. Я не умер? Верно. И ты должен защитить своих друзей. Нет, мы должны защитить наших друзей. Это то, что мы решили, верно? Мы хотим сохранить всё, что видим. Если даже такие монстры, как мы, могут спасти кого-то, тогда мы бы хотели спасти всех. Мы ведь так решили, верно? А он вдруг вспомнил, что он должен делать с этого момента. И кто он такой? Так что Райнер сказал: "Ты". Он почувствовал дрожь глубоко в груди, затем открыл рот. "Я Демон" который сошёл с ума, чтобы спасти Сиона». «Ха!» Его голос пришёл с небес. Райнер открыл глаза. Он видел лица своих друзей. Лица Феррис и Кефар. Они обе были на грани плача. Нет, они на самом деле плакали. Плакали и прислоняли камень к его телу, как будто всё зависело от него. И они не поняли, что Райнер уже очнулся. В стороне туалли говорил с Войсом и с обеспокоенным лицом. И Райнер попытался сказать: "Ах, я её сбит". Фэррисы и Кеформ мгновенно обернулись, их глаза округлились от удивления. "Райнер!" крикнула Кефара и обняла его. "Фэррис!" Она поспешно пыталась вытереть слёзы, но её попытки только усугубили ситуацию. Она отвернулась и закричала в гневе: "Идиот! Ты и конечно получил свой момент славы". Райнер криво улыбнулся. Туалли со счастливым лицом подошёл к нему и протянул руку. Райнер схватился за ней и встал. Теперь он понял, что стоит в море крови. Вероятно, он был исцелён камнем передачи смерти, впитавшим здесь кровь. Его левая рука была на месте, а правая рука была разорвана в клочья и отсутствовала, но рана, по крайней мере, затянулась. Райнер посмотрел на свою руку и немедленно повернулся к своим двум товарищам. Как и ожидалось, Кефар и Феррис были залиты кровью, стоя в этом море крови. «Извините, я заставил вас поволноваться», – прошептал Райнер. Феррис всё ещё отказывалась обернуться и даже не дала ему ответить. «Это здорово. Значит, ты очнулся, как и ожидалось». Вклинился Войс, и Райнер повернулся к нему. «Как и ожидалось. Чуяла моя задница. Ты солгал, не так ли?» Войс улыбнулся его словам и наклонил голову. «О чём?» О моих глазах, а о том, что богиня сказала о них. Что это было? Напомни. Эээ, -э, Альфа...» Войс радостно закончил предложение. «Альфа, сила разрушения, которая таится внутри тебя. Один из самых могущественных типов... Ты это имел в виду? Да, это была полная ложь». Войс быстро признался, хотя он лгал о такой важной вещи. Рейнер ответил со скучающим лицом. «Не шути со мной. Альфа сбежал». Гвой сказал, немного удивился этому. Так Альфа сбежал, потому что испугался головила? спросил он, но Райнер покачал головой. Не испугался тебя? спросил он с самодовольным выражением лица, будто ожидал этого. С каждой минутой Райнер становился всё более раздражённым, поэтому он перестал отвечать. Но Гвой продолжил говорить. Это, кто узнал, кто ты? Всё прошло, как я и говорил, верно? Если ты придёшь сюда, ты узнаешь. А, э, чёрт, возьми, заткнись. Хватит раздавать из мухи слона. Ну, поговорим позже. Но по крайней мере, ответьте мне на вот что. Я уверен, что все здесь хотят знать ответ. Райнер почувствовал немного нервный воздух вокруг Войса. Это огловели. Ты сможешь? Я смогу справиться с ним. Он оторвался от абетики фар и обернулся. Он смотрел на реальный мир, в который вернулся. «Мир, наполненный резнёй». Смотрел на поле битвы глазами, чьё зрение должен был украсть Лир. Форма слезы плавала в его глазах, капля слезы, мерцающая синим, красным, белым и всеми переливающимися цветами. В этих глазах отражались вещи за пределами этого мира. Состав всей магии, людей, материи, всех рул-фрагмей можно было увидеть. И он знал, как их отменить. «Так, в конце концов, кто ты?» Одинокий демон, который оказался очень хорош в решении головоломок. Райнер смотрел вдаль. И увидел на расстоянии, как рождается монстр. Возможно, никто другой не может видеть эту сцену. Может быть, даже гостаркцы, которые вызвали монстра, не могли его видеть. Сцена происходила в мире, который пересекается с реальностью, но является отдельным. Гигантская змея спустилась с небес, змея с белыми чешуйками. Тело, которое достаточно велико, чтобы покрыть всё небо. Змея открыла пасть, и из её пасти показался другой монстр, не от лица красивой девушки с длинными розовыми волосами, и она сказала: "А исполнитель, я отвечу на твой зов снова". Девушка понизила голос, тихий, но властный голос, проклятый голос, который звучит прямо в голове человека. "Я отвечу. Давай, предложи цену". «Предложи и высвободи мою силу!» Её голос завлекал. Монстр уговаривал слабого человека. И исполнитель ответил, пожертвовав собственным телом, чтобы получить силу. Похоже, что оружие Гловелл нужно было активировать таким образом. Человек, предлагающий свою жизнь монстру, чтобы заполучить его истинную силу. И девушка засмеялась. Она, казалось, смеялась над глупыми выходками человека. Она тихо рассмеялась, глядя на всё сверху вниз. «Договор завершён. Восвобождаю свою силу!» После того, как она сказала это, вдалеке появился красный свет. Свет в тени крови был выпущен в мир, а Райнер начал. «Всем отступить! Я отменяю магию Гловила!» Но его слова оборвались, потому что ещё один голос пришёл с небес. Бесконечный смех. Это был голос, который он знал очень хорошо, тот, который он слышал снова и снова, Голос, который сходил с небес всякий раз, когда Альфа Стигма Райнера впадала в бешенство. Голос монстра, который продолжал мучить его. Нет, монстра, который убил его мать. "Альфа", да, сказал Райнер и посмотрел в направлении этого голоса. И монстр был там, монстр, которого он однажды встретил в своих глазах.